для начала состоялось представление участников и фредрик был весь внимание археолог якоб циммер пожилой с е д о в л а с ы й мужчина сотрудник университета осло руководил рядом раскопок связанных с эпохой в и к и н г о в живые и умные глаза археолога были полны энтузиазма археолог юханна гюднер также сотрудница университета осло специальность одежда и предметы повседневного обихода эпохи викингов и средневековья полноватое лицо грубое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 Около п я т и с я лет, лицо гладкое, круглое, лысина, беспокойные руки. Доцент Турмейснер, кафедра патанатомии, университет т р о м с и Молодой, лет сорока, с небольшим, умный, целеустремленный. Он сидел рядом с ф р е д р и к о м улыбнулся и подмигнул, когда они представились друг другу. Профессор, доктор наук Сесилия Люндхек, факультет радиологии Высшего технического училища в Тронхейме. Пожилая дама с колючим взглядом и худым остроскулым лицом. Радиолог Эдвард х а ф с т о н научный сотрудник отдела радиоуглеродного анализа ВТУ Тронхейм. 30 лет с хвостиком. Бледный. Серьезный взгляд. Спокойный, сдержанный. ф р е д р и к вздрогнул, услышав его фамилию. Доцент Юхан м о ц ф и л ь д зоологический музей Осло. Возраст за пятьдесят, полный, усы, борода клинышком. Взгляд с хитрецой, словно он не принимал всерьез всю эту затею. Хотя на самом деле, сказал себе ф р е д р и к дело обстоит как раз наоборот. Профессор а д о н т о л о г и и доктор Мартин Грюнер, сотрудник высшей стоматологической школы в Осло.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 о чем и поведал миру в ряде остро-полемических статей. Фредрик спокойно относился к безобидному консерватизму якобы Циммера. «А как насчет этого молодого радиолога Эдварда Хавстона? Не состоит ли он в родстве с приятелем хозяина гостиницы, л и л л и ф о м Хавстоном?»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 «Очень ответственно относится к своей работе», — подумал ф р е д р и к «Но далеко не пойдет, если не даст волю фантазии, если все время будет носить суровую маску». «Кстати», — сказал ф р е д р и к прощаясь с ним в вестибюле, — «Лилиев л Хавстон, который живет здесь в гостинице, не родственник тебе?» «Он мой отец», — ответил Эдвард Хавстон, отведя взгляд.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 Эти хуторяне собираются обратиться в суд, добиваться запрета на строительство дорог и экспроприацию. Как, по-вашему, могут эти строптивцы помешать раскопкам?» Она сердито глотнула вина из принесенного с собой бокала. «Вряд ли», — ответил ф р е д р и к «Никто не может запретить раскопки. Никакие законы, никакое обычное право им не помогут. Землевладельцам придется отступить». ф р е д р и к оклонило в сон, и он решил лечь спать пораньше.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 ф р е д р и к остановился рядом с Туром Мейснером. Наибольшей ширины, около полутора метров, канава достигала в нижнем конце, глубина — чуть меньше метра. ф р е д р и к видел только торф. Пахло чем-то кислым. — Они засыпаны торфом, — напомнил Хурнфельд. — Юханна и Гребстадт, возьмите эти лопаточки. Фернер, мы с тобой приступим с этой стороны. Виктор Хурнфельд и Юханна Гюднер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 Не было ничего. Голова отсутствовала.